Антипатию, неприязнь он всегда тщательно прятал в себе. Это касалось инстинктивной враждебности к незнакомым людям. Всю жизнь, выполняя чужие распоряжения, он хорошо усвоил это правило. — Энни, — сказал мистер Мабл, это Джим, мой племянник. Ты его, может быть, помнишь? Он был совсем маленьким, когда Винни и Том уезжали в Австралию. — Я-то помню его хорошо. Ты был одет в матросский костюмчик, правда, Джим? — Подойди, Винни, это твой двоюродный брат. Ты его и не знаешь». «Садись, племянник. Садись и рассказывай. Вот сюда садитесь. Садись, Джим. В то кресло», — растерянно лепетала миссис Мабл, смущенная тем, что такого красавца и так элегантно одетого ей нужно звать по имени. «Наверное, весь продрог». Гость, по всей вероятности, ощущал себя так же неловко, как и хозяева. Тем не менее, он позволил усадить себя в самое удобное кресло, именно в то, о котором весь вечер мечтал мистер Мабл. Его жена ломала голову, о чем говорить. Дети пододвинулись к гостю, насколько было возможно, стараясь при этом все-таки оставаться на заднем плане. мистер Мавла решил сразу взять быка за рога. — Когда ты приехал? — Сегодня. Я приплыл на Мейлени. В полдень мы вошли в Тилбори. Потом я добрался до Лондона, устроился в отеле, поел и сразу к вам. — Как ты узнал наш адрес? Мама мне дала перед тем, как скончалась. Удивительно ли, что он запнулся, ведь ему едва минуло двадцать лет. Мы с ней много говорили об этой поездке. Знаете, она ведь тоже хотела поехать со мной. Австралию она никогда не любила, не знаю почему. И когда умер отец, то он тоже умер. Это ужасно. Да, в начале прошлого года. Собственно, это и стало причиной маминой... Вот уж точно, уж точно, вормотала миссис Мабл со скорбным лицом. Она терпеть не могла, когда говорили о смерти, а чьей бы то ни было. Мастер был поспешно перевел разговор на более живые темы. — А как у отца шел бизнес? — О, прекрасно. В войну он заработал кучу денег. Знаете, он часто говорил, деньги ко мне просто сами идут, хочу я этого или нет. Но когда он умер, мама все продала. Она боялась, что одна не управится с пароходным агентством, а я еще слишком молод. Тут как раз нашлись покупатели, предложили хорошие деньги. Вот она и согласилась. «Так что теперь ты богач, верно?» «Пожалуй. Знаете, я только что окончил университет в Мельбурне и решил для начала немного оглядеться. Мать тоже всегда мне это советовала». «Очень-очень разумно», — убежденно закивал мистер Мабл, быстро проникаясь почтением к богатству в сочетании с независимостью. Разговор ненадолго прервался, и Джим, который все еще чувствовал себя скованно, воспользовался паузой, чтобы осмотреться. Кроме семьи Маблов, у него не было ни единого родственника, поэтому он старался найти в них хоть что-то приятное и располагающее. Но вынужден был признаться себе, что из этого ничего не выходит. Комната, где он сидел, выглядела, честно сказать, просто убогой. На обоях с цветочками висело множество фотографий и дешевых гравюр. Каминная полка искусственного мрамора сплошь была заставлена какими-то нелепыми вазами. Одно из двух кресел было обито плюшем, второе — критоном, и оба совершенно не гармонировали с обоями. Вокруг обеденного стола теснились венские стулья. На столике у окна тосковала пыльные лилии в зеленом фарфоровом горшке. В кресле напротив сидел мистер Мабл в замызганном, в пятнах, синем костюме. Он был довольно плюгавым, с редкими режеватыми волосами и режеватыми же усами. А в его маленьких серых глазках застыли озабоченность и тревога. Такие же, как у того человека, что сидел против Джима в автобусе. мятый жилет украшала серебряная цепочка — На ногах были стоптанные шлепанцы и пестрые носки гармошкой. А рядом неловкая и бессловесная сидела на стуле его худая, бледная, болезненная жена».